Глава вторая. От автобусной остановки передвигался зигзагообразно и мелкими перебежками между козырьками магазинов, пытаясь укрыться от мокрого снега, перешедшего в ливень. Периодические недопрыгивания через лужи с обхлюпыванием не только себя, но и предусмотрительных прохожих с зонтиками, убили едва теплющуюся надежду добраться домой сухим. Причём, кроме меня, ещё двух тёток одного дядьки с собакой и влюблённой парочки. Правда, последние настолько увлеклись облизыванием губ друг друга, что никак меня не обозвали, никуда не послали и даже захохотали. До подъезда дошли по лужини спеша и обтекая подрящими декабрьскими струями воды. А ночью наверняка подморозит, и за что обиделся на нас дедушка Мороз. выпрыгнул из мокрой холодной одежды, укутался в сухой тёплый плед и сунул ноги в пушистые тапки зайчики сестры. Ничего, что пятка свисает. Главное, отмороженным пальцам хорошо. В атару, в надписи на сложенном пополам листе бумаги угадывался старательный почерк Светки. Ухмыльнулся. Даже она ко мне так обращается. Прозвище тянулось за мной с 5 лет. В те времена, когда ещё водились инициативные воспитательницы детских садов и проявляли интерес к работе и подопечным, наши мамки-няньки переименовали обыденные названия групп в более интересные. Так, ясельная группа детского сада номер 33 "Букашечка" стала "Муравишками", младшая "Комариками", средняя превратилась в "Жучков", старших именовали "Стрекозами", а члены подготовительной перевоплотились в "Таракашек". Малыши восторженно восприняли идею и с гордостью отождествляли себя с соответствующими насекомыми. Между группами постоянно проходили всевозможные конкурсы, викторины и прочие соревнования. У каждой команды имелся капитан. Добрые тёти и тут проявили смекалку, подсказав титулы лидерам. Из нескольких первых букв составили уже прозвище. Таким образом, Елена Гущина перевоплотилась в Камуру. Королеву муравьёв Вовка Парамонов, царь стрекоз гордо носил имя отца. А меня, Сергея Тарасова, вождя тараканов нарекли ватаром. Кто был императором комаров и атаманом жучков, в памяти не сохранилось. Со временем, возможно, забылись бы и остальные, если бы Парамонов не стал одноклассником и лучшим другом. Шуточные титулы и прозвище, сопровождая нас через школьные годы, плавно перешли во взрослую жизнь. Не потерялась и Гущина. Дружба переросла в любовь, Ленка вышла замуж за Вовку. Сейчас они, несмотря на столь юный возраст, воспитывают уже двух симпатичных сыновей и планируют ещё как минимум три дочки. Эти вторые имена всем троим нравятся и связывают нас одним нам известной нитью, уходящей в далёкое детство. Даже в телефонных справочниках друг друга мы значимся как Цастер, Ватар и Камура. Развернул записку. «Любимый братик. Зачет сдала, за свет заплатила, кушать приготовила, ушла к Ксюхе. Целую, Светик». Улыбающийся смайлик. «Ой, забыла, Сереженька. Можно у нее останусь ночевать?» Вопросительный смайлик. «Ну, пожалуйста!» Умоляющий смайлик. «Просто сегодня в метелице маскарад по фэнтези-играм, а потом рок-концерт». Смайлик, оттопыривающий вверх большой палец. «Ты же знаешь, как я ждала. Спасибо. Не волнуйся, с нами будет Миха». Ещё толпа радостных смальников в конце. В воображении тут же нарисовала толпу орков, эльфов, гоблинов, вампиров и остальной нечисти дёргающейся в конвульсиях перед сценой под рёв электрогитар. Набрал Светку. Абонент отключён или находится вне зоны действия сети, сообщил автоответчик. При попытке дозвониться на Ксюхин мобильник фразу повторили наибис. Вот хитреуги. Знают, что мог бы и не отпустить, поэтому и отключились. А так получается, вроде и разрешение спросила, и возражений не получила. С другой стороны, сестрёнка всё-таки умница. Из зачётов и почти все досрочно сдала, одна физика осталась. И из четырёх элементов предстоящей сессии два поставят автоматом. Так что можно ей позволить немного расслабиться и развлечься. Здесь в городе я светки из-за старшего брата, из-за отца, из-за мать, поэтому переживаю и бываю иногда строгим вдвойне. Особенно, когда отпускаю ее на дискотеке. Сам я такие места недолюбливаю, считаю бесполезной тратой времени. А девчонка там прямо медом намазана. Сильно волнуюсь, как бы не обидели. Ведь сестренка необыкновенно смазливая, на таких у подонгов обычно слюни и текут. Утешает то, что она не дура, с гормонами справляется и ничего такого не позволяет. Вдобавок, с ними рядом Оксанин молодой человек Миха. Парень не с особо крупными габаритами, однако шустрый и малый. А главное, известный и уважаемый публика и местных молодёжных тусовок чел. Как, наверное, и положено быть диджею Михию. Он чуть ли не со школьной парты стал завсегдатаем ночных клубов, ни девушку свою, ни её подругу в обиду не даст. На улице 23 декабря, а в квартире у нас 22. -е. Опять забыли оторвать на календаре листок. Немного успокаиваюсь и страшно желаю завалиться под рыхнуть, применить тут слово спать будет слишком утрировано. После ночного дежурства. Но сначала поскреплю креслом у компьютера. Это святое. По электронной почте особо нетерпеливые друзья уже прислали поздравления с наступающим Новым годом. Отвечаю на письма, затем достаю диск с новой игрой и запускаю программу установки. Та радует тем, что у меня есть целых 20 минут, чтобы дождаться окончания процесса. Вспоминаю об ужине и отправляюсь на кухню. Ливень за окном не утихает. Крупные капли разбиваются в лепешку и тоненькими ручейками скатываются вниз по стеклу. На их место тут же прилетают следующие. Судя по тому, как быстро небо чернеет и как стремительно столбик термометра ползет вниз, скоро повалит снег. И действительно, чайник ещё не успевает за свистеть, а на землю сыплются капли уже пополам со снежинками. Может, этой зимой удастся встретить Новый год с сугробами. Залюбовавшись стихией, забыл, что иду нужно жевать и глотать. Через пару минут в пустое пространство во рту закончилось, и я поперхнулся. Одновременно с этим закипела вода. Сразу же обжёгся о горячую ручку чайника, в очередной раз пообещал себе больше не хватать голыми руками посуду с плиты и залил заварник. Ещё через 5 минут процентное соотношение снежинок и дождинок установилось в пользу представителей зимы. Погода и 36 часов бодрствования нагнали зевоту, слипаются глаза. Ладно, сейчас игру установлю и на боковую. Компакт-диск вертится в приводе, издавая тихое жужжание. Хлопья валят ещё крупнее, а дождь практически сходит на нет. Сверкнула молния. Хоть неожиданности чуть не выронил чашку с чаем. Затем так громко бабахнул гром, что задрожали стёкла и подпрыгнула посуда на столе. Странно. Гроза в конце декабря, мелькнуло в голове. Природа сошла с ума. Бросился выключать компьютер. Ни сетевой фильтр, ни источник бесперебойного питания не спасут нежную китайскую оргтехнику от скачков напряжения при разрядах молнии, особенно с отечественными электросетями. В этом я на своём горьком опыте не один раз убеждался. С тех пор при малейшем намёке на данные явления природы обесточиваю умную машину от греха подальше. Мельком взглянул на экран монитора. Установка завершилась, и даже автоматически запустилась игра, но потребовало ввести двадцатизначный ключ, указанный на поверхности диска. Хорошо, сейчас быстро активирую лицензию и выключаюсь. Мобильник в заднем кармане начал щекотать попу, затем продолжил это делать под музыку, а я подскочил с трепыхающимся сердцем, никак не привыкнук к виброзвонку. Судя по рингтону, вызывает сестрица. Алло? «Привет, Свет!» «Привет, Серый! Не обижаешься, что без спроса пошла?» «А, боялась, что не отпущу!» «Угу, ты же у меня такой самодур! В смысле непредсказуемый! Вроде вчера я не против был, но кто знает, какая муха вдруг тебя укусит! А я два месяца готовилась, костюм шила, уши эльфийские мастерила!» «Святость, не преувеличивай! Я не такой уж и тиран, а ты хорошая послушная девочка, которой не запрещено веселиться! Только телефон не отключай больше!» Хорошо, босс. И с гоблинами всякими там не заигрывай. А с орками можно? А что это ты такая смелая? Пьяная просто. Вот сейчас приду, хоть любую при всех и в угол поставлю. Саму эльфийскую принцессу. Угу, прямо по принцессной попке. Кстати, как наряд твой произвёл впечатление? А то второе место в конкурсе костюмов. Ух ты, поздравляю. А почему не первое? Первый гному дали, но он реально круче. Тяжелая броня, кованая, а не из фольги и концернных банок. У него даже огромная секира, представляешь? Так самое интересное, что и рост у чувак гном его, и даже бороду лопатой отпустил, настоящую, а не как у половины присутствующих в это поролон на поворосках. А она в косы заплетена и мужику лет пятьдесят. Откуда ты знаешь? Догадался. Ну честно, серый, скажи... Кажется, именно этот гном через меня тебе подарок подогнал. В Мифриловый меч не играла? Нет, конечно. Его недавно выпустили, даже официальной презентации не было ещё. Дорогая игруха. В журнале писали, что цена этого удовольствия около 200 евро, а поиграть-то уже хочется. Вот разбогатею, куплю. А почему спрашиваешь? Нашёл демо-версию где-то. Обижаешь. Для сестры и денку? Только оригинал. Так дорого же, с ума сошёл. Гном твой почти бесплатно подарил. Хм. Что-то тут не так. Интересно, чем вызвана такая щедрость? Точно не пиратка. Да, как раз лицензионный ключ в отдел IT позвонила. Не отключайся, сейчас проверим. Морфей уже устал звать меня в своё царство. Подожди пару минут, я твой. Спать, спать, спать, мысленно ответил я ему. Вынул диск, перевернул Ага, вот он. Начинаю вводить с клавиатуры, написанной мелким шрифтом код, и зачем-то проговариваю его с ветки в зажатый между ухом и плечом телефон. Z-E-R-K-A-L-O-S-T-A-G-N-W-R-A-T-A-M-I-E. Церкало... sein vor atime Сообразить ничего не успел. Рядом опять вспыхнула молния, а следом громыхнуло так, что заложило уши. Потухли лампочки. В темноте обо что-то споткнулся и больно стукнулся лбом о пол. Когда искры, высыпавшиеся из глаз, погасли, а птички, летающие над головой, заткнулись, наступила кромешная тьма. И больше ни один звук не нарушал тишину.